19. Санька. «Чего застыла? Пойдем уже!» Санька кинула последний взгляд в сторону брата и свернула вслед за Марией Васильевной на дорожке центрального парка. Идти к бабуле домой девушка поначалу не собиралась, но, посмотрев на небо, а затем на часы, она все-таки решила проводить ее до деревни. «Ну а куда, собственно, торопиться?» «В офисе делать нечего, заказ закрыт». Новых клиентов пока не появилось. Молодого человека, к которому стоило спешить, Санька завести как-то не удосужилось А маленькая квартирка, которую девушка снимала за бесценок, у кого-то из бабулиных подруг вполне переживет эту ночь в одиночестве. Первый раз, что ли? Отношения с противоположным полом у Саньки не складывались категорически. Ровесники казались девушке несерьезными и не самостоятельными. Неужели в 25 лет у молодого человека нет серьезных целей, а все планы ограничиваются накоплением на поездку летом в Турцию? К сожалению, более серьезных и обстоятельных ребят Санька пока не встречала. Тяги к мужчинам постарше она никогда не испытывала, поэтому даже не рассматривала намеки обеспеченных, но начинающихся обзаводиться лысиной и брюшком знакомых. Человеку захотелось почувствовать себя молодым и завести рядом с собой молоденькую красотку, так никто же не мешает, Санька-то здесь при чем? Она родилась в достаточно агрессивное время, чтобы спокойно воспринимать тот факт, что не все девушки работают одинаково. Кто-то сидит в офисе, спокойно, подправляя пилочкой ногти и обсуждая с коллегами свежие сплетни. А кто-то усердно пыхтит под стареющим ловеласом и напрягает все силы, чтобы не оказаться ненужной. Каждому свое. Как говорили древние, и возразить им на это было нечего. Санька упорно искала для себя свой, какой-то особенный путь. Она не хотела ни в офис на зарплату, ни на... ну, в общем, не хотела. Пока она была маленькой, подобные мысли даже и не думали посещать девичью головку. Поэтому казалось абсолютно нормальным, что чьи игры привлекают ее гораздо больше, чем расчесывание волос куклам и классики с резиночками. Да и авторитет в дворовой компании. Пришел сам собой, стоило только расквасить пару носов особо задиристым ровесником. Может, и правда бабушка права? Впрочем, вопрос некорректный. Жизнь неоднократно доказывала Саньке, что бабушка всегда права, как бы не хотелось кому-то поверить в обратное. Но смириться и согласиться с этим сознание никак не соглашалось. Ладно она, оборотень, но брат-то здесь при чем? Неужели Данька и правда обречен теперь навсегда остаться один? Это же несправедливо. Ей самой неоднократно хотелось почувствовать себя не одинокой, а за кем-то или рядом с кем-то. Наверняка это совершенно особенное впечатление, когда ты живешь не только для самой себя, а чувствуешь, что нужна кому-то еще. У Даньки появилась та, ради которой он был готов отрастить себе крылья. Так почему бабуля считает, что имеет право лишать его этого здоровья? Получается, они заведомо рождены несчастными? Изгоями? А зачем нужна такая жизнь? Может быть, что-то в логике бабули все-таки неверно? Бывают же, в конце концов, и исключения? Санька принялась мысленно спорить с бабулей, подыскивая новые аргументы и выбирая из них наиболее убедительные. Ей очень хотелось прояснить, возможно ли личная жизнь у оборотней или все-таки нет. Надо обязательно обсудить эту тему с бабулей. Если раньше девушка считала, что неудача в личной жизни — это всего лишь временное явление, то сейчас перспектива навек остаться в одиночестве почему-то показалась ей тоскливой и бесконечно страшной. Не может быть такого, чтобы из этой ситуации не было выхода. За размышлениями Санька даже не заметила, как они прошли жилую часть города и углубились в Лосиный остров. В этой части лес был буквально изрезан многочисленными тропинками — некоторые из которых были утоптаны настолько, что, казалось, трава даже не пытается пробиться через утрамбованную сотнями ног землю. Несмотря на статус заповедника федерального уровня, в глубине леса теплилась жизнь, и люди частенько пользовались тропинками через него, как наиболее коротким маршрутом как на работу, так и просто до магазинов. А если прибавить к числу живущих в деревнях любителей бега и прогулок на свежем воздухе – то глухой лес сразу же превращался в подобие городского парка. Сегодня же, на удивление, было пустынно. То ли всех отпугнул запланированный синоптиками ливень, то ли просто было немного холодновато, но факт оставался фактом. Других людей навстречу не попадалось. Мария Васильевна спора шла знакомой дорогой и молчала, не отвлекая внучку от ее мыслей, а Санька задумалась над тем, что бабуля и сама прожила жизнь в одиночестве — Удивительно еще, что у нее появилась дочка, Данькина мама. Впрочем, о муже или просто каком-то мужчине в своей жизни Мария Васильевна никогда не упоминала, а папу Даниила вообще не переносила на дух, считая именно его повинным в смерти дочки. Как говорится, в каждой семье свои заморочки. Но все-таки Лосиный остров оказался сегодня не таким уж и пустынным, как казалось поначалу. Идущих навстречу мужчин Санька услышала задолго до того, как они появились в зоне видимости. Голоса и так звонко разносились в лесу, а девушка слышала гораздо лучше обычных людей. Все-таки некоторые способности оборотня существенно облегчают жизнь. Не хочешь, например, ни с кем встречаться, отойди в сторону и все. Но сейчас девушка не видела никаких причин для подобного поведения. Подумаешь, парочка мужчин, что в этом такого страшного? Если напрячься, то можно было бы даже разобрать отдельные слова, но все, что она сумела понять, так это то, что разговор ведется не на русском. Какое-то кавказское наречие, в которых Санька разбиралась не лучше, чем в курсах биржевых котировок или истории древней помирании. «Идут и идут», — подумала девушка, — «может, на конюшню ходили, на лошадях покататься». Вполне себе приятное времяпрепровождение. Конюшня в Лосином острове была одной из популярных достопримечательностей — Помимо лошадей там был мини-зоопарк из домашних животных, а также парочка вполне уютных мест для пикника или просто посиделок, так что идущие оттуда люди никогда никого не удивляли. Однако стоило мужчинам оказаться в зоне видимости, как Санька тут же поняла, что все ее предположения ошибочны. Эти двое явно ходили в лес по другому поводу. Издалека в одинаковой одежде и с прическами в виде короткостриженных черных волос мужчины казались братьями – Однако девушка моментально узнала недавнего знакомого — Мурат, тот самый парень, что появился утром в ее офисе вместе с бизнесменом Белаловым, и которому так ловко нападал ее новый сотрудник Латунин. Что, интересно, он делает в лесу? И куда подевал своего наглого хозяина? Или, может быть, его уже просто уволили за непрофессионализм? Какому уважающему себя бандиту захочется иметь рядом с собой охранника, которого пинают все, кому не попади? Петрович, правды ради, производил впечатление именно кого не попадя, так что и увольнение вполне могло состояться. «Может спросить?» Озорная мысль появилась и немедленно исчезла. «Бабуле надо подготовить Данькин ритуал, так что времени отвлекаться на шалости у них не оставалось» однако мужчина тоже узнал Саньку и не стал делать вид, что они незнакомы. «А-а-а!» — Гартанна выкрикнул шедший первый Мурат. «Стоять! Какой удачный сегодня вечер!» Мария Васильевна посмотрела на мужчин с недоумением, а затем повернулась к Саньке с весьма логичным вопросом. «Внученька, это кто? Только не говори мне, что ты с ними знакома». «К сожалению, знакома» пожала плечами Санька, прикидывая, как бы побыстрее отделаться от встреченных им парней. При виде них у нее опять возникли беспокойство и неосознанное раздражение. Латунин так и не перезвонил, и девушка до сих пор не решила, как поступить. То ли начинать беспокоиться, то ли готовить гневный монолог в адрес нерадивого подчиненного. Но в самом деле он же в детективное агентство устроился работать». Почему Латунин не берет трубку или не перезванивает? Совершил подвиг и исчез в кусты. Санька уже битых два часа пыталась ему дозвониться, чтобы поручить осмотреть заправку, где потерял сознание ее брат. Зачем? Она и сама не знала. Но это же не повод не отвечать на звонки работодательницы. «Эй, ты!» Охранник Белалова радостно осклабился, а затем поманил девушку пальцем. «Иди сюда, девочка! Я так соскучился!» «Ты их правда знаешь?» — изумилась Мария Васильевна. «Александра, признаться честно, ты меня сейчас неприятно удивила. Подобных знакомых надо прятать от людских глаз, чтобы потом не краснеть, выходя на улицу за хлебом». «Ты старая, а потому глюпая!» — погрозил ведьме пальцем спутник-охранника Белалова. «Будь ты мужчина, я бы вырвал твой поганый язык и задушил собственными руками!» «Закрой рот, бабка, и, может быть, ты останешься жива!» Мурат смотрел на Саньку, как удав, видимо, считая, что вполне может загипнотизировать девушку. «И ты заткнись!» «Я?» Больше всего Саньку возмутила именно постановка вопроса. Она вообще-то молчала. Страха не было как такового, да и причин особых для него тоже не наблюдалось. Как бы парадоксально это ни звучало, но переживать за жизнь и здоровье сейчас стоило именно этой парочке. Другой вопрос, что парни об этом еще не подозревали. «Да, ты!» Мурат протянул руку себе за спину, а затем показал девушке большой черный пистолет. «Женщина должна молчать и слушать, что говорит мужчина. Если женщина глюпая и не понимает этого, то ее наказывают». «Ага», — непроизвольно фыркнула Санька. «Я помню, как тебе наказали сегодня утром. Все хорошо, нос не сильно болит». «Или он теперь навсегда останется таким фиолетовым?» «Ты!» Задохнулся от возмущения мужчина. «Я уже наказал того грязного шакала. Он лизал мои ботинки, умоляя пощадить его. Он просил сделать его женщиной, только не убивать. Поверь мне, девочка, он очень горько пожалел за свою подлость, и теперь я накажу тебя. А потом мы пойдем к моему хозяину, и ты на коленях будешь умолять этого достойного человека, разрешить тебе помочь ему». «Молодой человек...» В голосе Марии Васильевны отчетливо сквозили досада и недовольство. Вы бы убрали пистолет, а то так ненароком можно выстрелить. Тебе же сказали, заткнись! Друг охранника сделал шаг в направлении старой ведьмы и вроде как даже начал замахиваться, но тут, видимо, бабуле просто надоело происходящее. Тихо ли в лесочке? Ходят тут дружочки? Старая ведьма не говорила, опела. Причем от звуков ее голоса начинали вибрировать все органы где-то внутри тела. Санька понимала, что происходит, но даже для нее движения кавказцев внезапно стали медленными и неуверенными. Так муха, попав в сладкий сироп, отчаянно пытается взмахнуть крыльями, еще не понимая, что минуты ее жизни, собственно, подходят к финальной точке. Ничего не понимали и кавказцы. Мурат еще что-то пытался говорить, а его друг продолжал замахиваться, но песня обволакивала их, делая бессмысленными любые попытки сопротивления. «Соловей сидел на ветке, не хотел сидеть он в клетке, петь на воле благодать, легче воздухом дышать». Мария Васильевна выводила слова песни не громким, но удивительно чистым голосом, двигаясь в такт словам, пританцовывая, прихлопывая в ладоши «пол шажочка, пол шажочка», непроизвольно Санька зажмурилась. Длинный коготь чиркнул по шее кавказца, и фонтан темно-красной крови, хлынувший из разрезанного горла, был не самым аппетитным зрелищем мурад же как будто и не видел что происходит с его другом он продолжал размахивать пистолетом, не понимая что давно находится под властью песни старой ведьмы. не томи меня сомнением насладись моим тыпением все пройдет растает дым будь только ты моим воздух вокруг потрескивал от силы бабкиного заклятия. Санька почувствовала, что и по ее телу начинает ползти предательская слабость. Девушку накрывала безразличие к происходящему, а бабуля наоборот — все ускоряло и ускоряло свои движения. «Ходит месяц между звезд. Чувствуешь, как ты замерз. Подойди ко мне поближе. Я тебя почти не вижу». Еще один фонтан крови из рассеченного горла, а затем все закончилось. Ощущение, что кто-то повернул невидимый рубильник, и время снова потекло с привычной скоростью. «Ох!» Мария Васильевна обессиленно села прямо на землю, не обращая внимания на то, что ее элегантный костюм может полностью утратить свой шик и привлекательный образ. «Однако, старость это вам не шутки. Буквально чуть-чуть ускорилась, а тело уже отказывать начинает». «Чуть-чуть» — это Мария Васильевна себе, конечно, польстила. Наверняка Мурат со своим приятелем даже не поняли, что именно произошло и в какой момент оборвался их земной путь. Но у бабули всегда был свой особенный взгляд на происходящее. — Санька, ну что ты стоишь? — слабый голос ведьмы оставался таким же строгим и деловитым, как раньше. — Их надо оттащить с тропинки подальше. Споткнется еще кто-нибудь об эту падаль? — Мария Васильевна от души хлопнула сама себя ладонью по щеке и, кряхтя, поднялась на ноги. «Давай за ноги берем, а то запачкаемся», — приказала она внучке и первой ухватила за ногу Мурада. Все то время, пока они оттаскивали подальше в лес тела кавказцев, а затем закидывали их ветками и листьями, Санька пыталась уловить хоть какие-нибудь эмоции бабули. Но не может же быть, что у нее нет никаких переживаний. Только что, на ее глазах, она убила двух людей, но ведет себя так, как будто убирает с тропинки камень или ствол упавшего дерева. Самой девушке было нехорошо. Горло то и дело подкатывала тошнота, особенно в тот момент, когда она поняла, что тела в их руках еще продолжают дергаться, а из ран по-прежнему течет кровь. Неужели она тоже когда-нибудь начнет воспринимать чужую смерть с таким безразличием? «Не кори себя, девка!» Равнодушным тоном сказала бабуля, как будто услышав все мысли Саньки. «Здесь простая ситуация была. Либо мы их прижучим, либо они нас. Я выбрала первое, да и дело у нас. Не было времени разговоры разговаривать. Они бы все равно таким образом кончили, а раньше или позже тут уж как повернулась. Не сказать, что от этих слов бабуля ей прямо сразу полегчало, но мысли в голове приняли совсем другое направление. Что они говорили про Латунина? Санька ни на секунду не поверила в то, что ее подчиненный кого-то там умолял о чем-то на коленях. Но ведь и шли не из города, а в него. Значит, откуда-то возвращались. Откуда? Санечка, про какого мужчину они говорили? Потирая поясницу, спросила у внучки Мария Васильевна. Я, если честно, ничего не поняла. Может быть, ты и в курсе? В курсе. Девушка вытерла выступивший солбопот. — Бабуля, извини, но проводить тебя до дома у меня не получится. — Кто он такой, хотя бы? — заинтересовалась ведьма. — Тоже, что ли, ухажера завела? — Да нет, — отмахнулась девушка. — Просто мужчина. Он ко мне на работу устроился. Я тебе потом все объясню, а, может быть, даже познакомлю вас. Весьма интересный человек, но не кавалер. Пойдешь искать его? — то ли спросила, то ли просто констатировала Мария Васильевна серьезным взглядом, осматривая внучку. — Ну... «Сначала не искать». Санька смахнула мокрый лист с рукава и сморщилась, заметив грязное пятно на одежде. «Эти двое шли не из города, а напротив, откуда-то возвращались. Я хочу, пока не начался дождь, пройти по их запаху. Мне кажется, что мой знакомый должен быть где-то там. Или его труп», — коротко заметила Мария Васильевна. «Все может быть», — помрачнела Санька. «Тогда я просто буду знать, где искать его останки, чтобы похоронить». «Мы мало знакомы, но мне кажется, что он не самый плохой человек на свете. По крайней мере, достоин большего, чем просто гнить в лесу, как какой-то бродяга». «Дело твое!» — взгляд Марии Васильевны стал внимательным и каким-то колючим. «Раздевайся. Я заберу твою одежду. Не здесь же ее бросать». «Не надо», — покачала головой девушка. «Я пока не уверена, что после вернусь к тебе. Мало ли как повернется. Возьму с собой». Санька сноровисто разделась до гола, затем скрутила свою одежду в компактный и удобный для переноски узел. «Я позвоню, если что», — пообещала Санька бабуле, а затем начала оборачиваться в кошку. Мир перед глазами качнулся, а затем начала утрачивать краски. Все происходящее было привычным процессом, поэтому девушка воспринимала происходящие метаморфозы примерно так же равнодушно, как заядлый геймер смотрит на знакомую до последней мелочи за оставку любимой компьютерной игры». Еще несколько мгновений, и она непроизвольно начала наклоняться к земле, упираясь в землю уже не руками, а ярко-черными кошачьими лапами. Последний этап превращения всегда сопровождался небольшой болью, но к этому Санька тоже давно привыкла. Потянувшись всем телом, кошка мурлыкнула старой ведьме что-то нежное и, подхватив зубами узелок с одеждой, побежала по тропинке. Мария Васильевна неодобрительно покачала головой и, кинув еще один взгляд в сторону спрятанных мертвецов, неторопливо пошла вслед за ней. Времени до прихода Даниила оставалось не так много, а ей предстояло еще освежить в памяти некоторые нюансы ритуала для ходящего по снам. Резкий запах кавказцев хорошо держался в сыром воздухе, но Санька все равно торопилась, прекрасно понимая, как обманчиво и неустойчиво все связанное с воздухом. Если начнется дождь, то этот след исчезнет за считанные мгновения, и тогда проследить путь охранника Белалова будет практически невозможно. Следы на земле, конечно, еще останутся на какое-то время, но девушка никогда не доверяла своим способностям следопыта, поэтому старалась бежать максимально быстро. Метров через пятьсот ей пришлось свернуть с тропинки и углубиться в чащу леса. Здесь, под тенью деревьев, света было гораздо меньше, но кошачье зрение легко нивелировало подобное неудобство. Гораздо больше ее обеспокоили раскаты грома, прогремевшие где-то неподалеку. Запах привел ее на небольшую поляну посреди леса, после чего Санька затормозилась. Что-то было не так. Девушка в образе кошки внимательно огляделась по сторонам, пытаясь понять, что именно ее беспокоит. Вокруг шумели деревья. А земля до сих пор хранила множество следов от кроссовок и туфель, ощущение, что здесь что-то искали. Кошка втянула воздух и поняла, что здесь запахов стало гораздо больше. Ее нос уловил застарелое амбре, наверняка принадлежавшее латунину. По крайней мере, ни в ком другом такая причудливая смесь перегара, дешевых сигарет и какого-то чересчур резкого одеколона ей до сих пор не встречалась. Да и дезодорант у него, правды ради, тоже был не самый дорогой, что тоже накладывало определенный отпечаток. А еще Санька почувствовала кровь, и это ей также не понравилось. Получается, охранник сказал правду? Они убили Латунина? Расстреляли его в лесу, как собаку, просто за то, что он заступился за девушку? Теперь у нее исчезли последние угрызения совести. Если человек совершил убийство или хотя бы попытался это сделать то он должен быть готов, что в любой момент с ним поступят точно так же. Но где же тело Латунина? Санька не видела ни следов волочения, ни каких-то признаков замаскированного трупа. А еще ей на голову давило непонятное ощущение нервозности, как будто кто-то сверху смотрел на нее и страстно желал, чтобы она убралась с этого места подальше. Санька когда-то уже испытывала нечто подобное, но никак не могла вспомнить обстоятельства, при которых это случалось — Что-то давно забытое, но вместе с тем достаточно яркое. Она положила тюк с одеждой на землю и неторопливо обследовала следы. Вот здесь кто-то лежал. Скорее всего, раненый Латунин. Санька отчетливо видела следы крови на земле и чувствовала знакомый запах. Вот мужчина встал и побежал в сторону сирени, смотревшийся крайне инородно в этом хвойном лесу. Санька посмотрела на куст, внимательно и задумчиво потянулась. Идти к нему не хотелось». Именно от него шло то самое неприятное ощущение, которое не оставляло девушку с самого первого шага по поляне — капище. Санька вспомнила, как когда-то давно бабуля водила ее вглубь Лосиного острова, к древнему капищу. Со слов старой ведьмы, здесь поклонялись древним богам задолго до появления христианства. На тогда еще маленькую девочку груда камней не произвела огромного впечатления, но она навсегда запомнила ощущение чьих-то глаз, казалось, следивших за каждым ее движением. Судя по всему, здесь когда-то было нечто подобное. Наверняка на этой поляне стоял деревянный идол какому-то божеству, и люди древности приходили на эту поляну, чтобы воздать почести или совершить жертвоприношение». Санька плохо помнила рассказы бабули о славянском пантеоне, но навсегда запомнила, что боги не умирают, а только уходят на покой. И подобные капища, пускай и заброшенные, их связь с современным миром. Пускай деревянный идол давно сгнил и превратился в труху, но земля помнит сотни людских колен, а воздух наверняка хранит тысячи искренних просьб. Интересно, о чем просили люди у бога на этой поляне? Впрочем, Времена идут, а человеческие потребности не меняются. Деньги, любовь, слава, здоровье. Что еще можно попросить у Бога? Хотя бабуля рассказывала, что раньше люди были сознательнее и не забывали благодарить своих покровителей за все хорошее, что с ними приключалось. Люди приходили на капище не только с мольбами, но и с подарками, чтобы отплатить добром за все хорошее, что с ними происходило. Удача на охоте, победа в битве, богатый урожай – В древности человек никогда не считал происходящее с ним только своей заслугой и не забывал поднимать глаза к небу, чтобы искренне поделиться своей радостью. Но капища несли не только благодать. Наследие богов могло принести несчастье и болезни, поэтому Санька колебалась, не зная, правильно ли будет вступать на чужую территорию. Наконец, тряхнув мордочкой, кошка сделала первый неуверенный шаг вперед — Возможно, рядом с этим кустом лежал израненный Латунин, человек, который, не сильно раздумывая, пришел ей на помощь, и она не могла отплатить безразличием. Увидев уходящие вниз ступеньки и запертую дверь, Санька снова замерла в раздумьях. Латунина нигде не было видно, значит, логично предположить, что он скрывается внутри. Но один ли? Ей понадобилось еще одно усилие над собой, чтобы начать спускаться вниз, стараясь не запачкать лапы в пятнах уже подсыхающей крови. «Что это за место?» «Кто-то додумался построить бункер на месте капища?» «Очень странное решение. Как Латунин нашел его и зачем вообще пошел сюда?» Санька поскребла лапой дверь и поняла, что в животном облике открыть ее не получится. Пришлось превращаться обратно в человека, хотя в тесном пространстве это доставило определенные неудобства. Негромко шипят ощущения свежих царапин. Девушка потянула дверь на себя и наткнулась на внимательный взгляд. «Твою мать!» Осознание, что она голая, заставило Саньку инстинктивно захлопнуть дверь и еще раз выругаться. По крайней мере, он живой. Думала девушка, натягивая на себя одежду и понимая, что простой стиркой теперь не обойдешься. Плащик явно нуждается в качественной химчистке. Она никак не могла понять свои ощущения. Почему-то радость от того, что Латунин нашелся, смешивалась с досадой, что он увидел ее голой. Мог бы и сознание потерять. С досадой подумала девушка, вновь открывая дверь в бункер, и тут же поняла, что ее желание сбылось. Петрович лежал, обмякнув, возле стены и не подавал никаких признаков жизни. Санька бросилась к нему и начала торопливо искать пульс на шее. Латунин всхлипнул, и девушка облегченно перевела дух. Мужчина был жив, хотя и изрядно истек кровью. Санька беспомощно огляделась вокруг, ухом понимая, что вряд ли найдет здесь набор для оказания первой помощи. Надо было что-то делать. Но что? Ее взгляд зацепился за горящую свечу, а затем она увидела это — В первую секунду девушка даже не поняла, на что смотрит, и только подойдя поближе поняла, что перед ней настоящее кладбище. «Какой извращенец творил такое с несчастными животными?» Санька оглянулась на Латунина, вспомнив, что он со смехом упоминал участкового и поиски домашних котов. «Ее подчиненный садист? Неужели это творчество принадлежит ему? Иначе как он нашел это место?» В голове роился миллион вопросов, но человек, способный ответить хотя бы на часть из них, сейчас валялся без сознания и явно не собирался ей помогать. Сколько же животных нашло здесь свою смерть? И самое главное, кому и зачем понадобилось убивать беззащитных питомцев? Санька еще раз внимательно посмотрела на Петровича, словно пытаясь оценить, мог ли этот мужчина совершить подобное злодеяние, затем зло мотнула головой. Она не верила, что это сделал Латунин. Он был кто угодно, но только не маньяк. Неужели он действительно всерьез воспринял новость от участкового и принялся за поиски самостоятельно? Отношение к подчиненному менялось от глубокого минуса к жирному плюсу с космической скоростью. Жаль только, что Санька никак не могла до конца определиться, на какой именно чаше весов должен остановиться ее выбор. «Кто же Латунин такой?» Человек с большим сердцем, которого не оставила равнодушным пропажа домашних питомцев, или маньяк, мучающий и убивающий беззащитных животных? «Ладно, чтобы это выяснить, надо как минимум не дать Латунину умереть», А вот как это сделать, Санька до сих пор не представляла. Весь опыт оказания первой медицинской помощи у девушки до сих пор сводился к смазыванию садин зеленкой и ватки, смоченной в нашатырном спирте. А вот что делать с огнестрельным ранением, вопрос потяжелее. Санька еще раз огляделась, а затем потянула из кармана мобильный телефон. Надо вызвать помощь. Понятное дело, звонить в полицию она даже и не собиралась. Если у нее от увиденного возник миллион вопросов, то у правоохранительных органов их возникнет как минимум два. Кто стрелял, где эти люди, что за кости? Стражей правопорядка привлечь к делу всегда успеется. Сигнала сотовой сети не было, и, глянув еще раз на еле дышащего Латунина, Санька поспешила к выходу. На улице почему-то ситуация не улучшилась, антенна на экране смартфона упорно не хотела показывать хотя бы одно деление. Несколько секунд Санька раздумывала, кому лучше обратиться за помощью, а затем решительно бросилась бежать в сторону города, периодически глядя на экран телефона. Связь появилась только тогда, когда девушка выбежала на основную тропу, ведущую из Королева к Бабкиной деревне. К этому времени уже успела ощутимо стемнеть, и даже Саньке приходилось напрягать глаза, чтобы не споткнуться о какую-нибудь корягу. Наконец, девушка остановилась и набрала знакомый номер. Брат отозвался почти сразу, хотя даже этих два гудка Санька приплясывала от нетерпения. «Мне срочно нужна твоя помощь», — не размазывая кашу по тарелке, безапелляционно заявила Санька. «Жду тебя у входа в Лосиный остров, тот, который ближний к центру управления полетами. Бери такси и лети туда». «Подожди!» — опешила такого напора Данька. «Меня же бабуля ждет. Ты что, забыла?» «Я все помню!» — отозвалась Санька. «Срочно лети сюда! Вместе к ней и пойдем!»